Глава 17 Рита осознавала, что избегает Валеру. Благо получалось это делать без особого труда из-за тотальной занятости. Порой ей даже казалось, что рабочих часов мало, чтобы успеть сделать все намеченное на день. Отработав положенное время в гимназии, каждый будний день она занималась делами удочерения Киры, а точнее оббивала пороги казенных заведений. На одну только медкомиссию ушло три дня. пока прошла всех специалистов и получила заключение у терапевта, что здорова и в состоянии заботиться о ребенке, А уж подача заявления об удочерении в органы опеки – это вообще отдельный квест. Помимо автобиографии и копии всех документов, пришлось посетить ЖЭК, УВД, Пенсионный фонд, пригласить специалиста для обследования жилья, чтобы условия проживания признали пригодными для ребенка. Везде были очереди. Порой простаивать в них приходилось не один час. Все тоже проделывал и Валера, помимо того, что проходил еще и курсы приемных родителей, и каждый вечер он забирал Киру из садика, за что Рита была ему, конечно же, благодарна. А еще и в гимназии началась напряженная пора: выпускные экзамены, последний звонок, подготовка к балу выпускников. Одним словом, навалилось все и сразу. Но Рита была этому даже рада. Ведь всегда можно было малодушно сослаться на тотальную занятость, вместо того, чтобы выяснять отношения. К последнему она не была готова совсем. Рита отлично понимала, что прячется за собственной занятостью. И прежде всего от самой себя. Ее пугали все эти эмоции, что вдруг начала испытывать. Это сердцебиение каждый раз стоило увидеть Валеру. И даже не увидеть... Достаточно было услышать его голос или заметить его автомобиль, подъезжающий к дому. Даже по ночам она просыпалась с ощущением, что он совсем рядом, через стенку. Что достаточно встать с кровати, пройти несколько шагов, открыть дверь в спальню. А что дальше? Та ночь стала продолжением волшебного, наполненного чистой романтикой вечера. Прогулка, разговор по душам, темнота зрительного зала в кинотеатре, а потом бокал вина, ну и логичное завершение самого необычного в ее жизни дня. А на утро вернулись будни, и первым проснулся страх, когда открыла глаза в кровати валеры. Он еще спал, а она, конечно же, сбежала. Мало того, сбежала она не просто из его спальни, но и из дома, придумав срочную встречу с подругой. Ни с какой подругой она, естественно, даже не собиралась встречаться. Просто бродила по улице, заглядывая в магазины. пообедала в кафе, там ее и застал звонок Валеры. И тогда Рита ему наврала, что очень сильно занята до самого вечера. И даже проявила наглость в чистом виде, попросив самому забрать Киру от родителей. В тот день домой она вернулась, когда уже стемнело. И даже стыд, что испытывала от собственного поведения, не заставил ее поговорить с Валерой. Сразу же она принялась заниматься Кирой, купать ее, готовить ей одежду на завтра, укладывать спать. Так и прошла неделя. Затем еще одна. Рита чувствовала, как все сильнее они отдаляются с Валерой. И это после ночи любви. Замечала она и следы обиды или злости на лице Валеры, что и понятно — Если поначалу он еще делал попытки вывести ее на откровенный разговор, от которых она ловко увиливала, то со временем и он замкнулся в себе. Занимался работой, бумажной волокитой по удочерению Киры, а вечерами запирался в своем кабинете и просиживал там до ночи. Даже ужинать вместе они перестали в конечном итоге. И все это вместе делало атмосферу в доме унылой и серой. Даже Кира обратила внимание, что их жизнь стала какой-то другой. «Тётя Рита, а дядя Валера больше не хочет, чтобы мы с ним жили?» Поинтересовалась девочка в один из вечеров, когда Рита читала ей сказку перед сном. «Почему ты так решила?» Но «Он больше не улыбается, не щекочет меня и в машине все время молчит». Валера продолжал каждый день отвозить и забирать Киру из сада. Рита была очень благодарна ему, Но ни показать, ни высказать этого не могла. Она словно спряталась в своей раковине, из которой выходила по необходимости. И даже не просто спряталась, а стала ее заложницей, как джину лампы. И с каждым днём ситуация становилась все более тягостной. В конечном итоге Рита пришла к выводу, что как только с удочерением Киры будет покончено, так сразу же они съедут из дома Валеры, не дожидаясь развода. Видеть его каждый день и не общаться не осталось сил. И душу Риты буквально разъедала тоска. «Не думаю, Кирюш, что он хочет, чтобы мы ушли от него». «Тогда что? Почему он такой? Он ведь был очень хорошим». Сколько мудрости было в детских рассуждениях. Только в главном Кира ошибалась. Плохой стала Рита, а не Валера. Но и сказать об этом племяннице Рита не могла. «Дядя Валера сейчас очень хороший, и он любит тебя. Просто у него проблемы по работе». Не придумала ничего лучше Рита. Кажется, ей так и не удалось ни в чем убедить племянницу. Уснула Кира с явными признаками сомнения на лице. Но ну, Рита отправилась на кухню выпить теплого молока, как делала каждый вечер. И меньше всего она ждала встречи с Валерой, Ведь вот уже несколько дней все их общение сводилось к «Привет с утра» и «Привет по вечерам», когда он возвращался с работы и привозил Киру. В остальном они стали друг другу чужими, даже сильнее, чем были до первой встречи. «Ой, не знала, что ты тут...» — ляпнула Рита первое, что пришло в голову, замерев на пороге кухни и глядя на сидящего за столом Валеру. «Знала бы, не пришла?» — усмехнулся он. Но вопрос этот был, по всей видимости, риторическим, и в ответе он не сомневался. «Я потому тут, что жду тебя». «Правда? Зачем?» Заставила себя Рита пройти к холодильнику, достать бутылку молока, наполнить чашку и поставить ту в микроволновку. Всё это время она чувствовала на себе взгляд Валеры и стыдно становилась еще сильнее. Опеконский комитет назначил дату заседания по нашему вопросу. Словно через силу отозвался Валера. «Ну вот, у него даже привычка говорить с ней почти атрофировалась». «Это хорошо». Достала Рита молоко из микроволновки и повернулась к нему лицом. «Когда?» Он ответил, Рита прикинула. «Получалось, что через неделю. Через неделю Кира официально станет их дочерью. Вернее, ее, потому что дочерью Валеры она пробудет недолго». «Я рада, что все наконец закончится». Она имела в виду процедуру удочерения Киры, и только это. Но, судя по глазам Валеры, понял он ее неправильно. «Я тоже», — кивнул он, отворачиваясь. На этот раз не получилось прочитать его глаза. «Это еще не все. Снова посмотрел он на Риту, и на этот раз взгляд его не выражал ровным счетом ничего. «Мы забыли про какие-то бумаги?» «Звонил Павлов», — тряхнул он головой. «Да? А зачем?» Про Павлова Рита и вовсе умудрилась забыть. Просил твой номер телефона. А ты? А я решил сначала спросить у тебя, хочешь ли ты этого. Во взгляде его промелькнула пытливость, прежде чем он снова стал равнодушным. «Почему нет?» Пожала Рита плечами. Хоть и думала совершенно иначе. Вот уж с кем ей точно не хотелось общаться, так это с Павловым. Как и встречаться, естественно. И зачем она сейчас заявила обратное, понятия не имела. «Даже так», — заметила Рита, как полыхнули злобой глаза Валиры и как поджал он губы. «Тогда можешь позвонить ему сама. Номер найдешь в записной книжке». Шарахнул он своим телефоном по столу и чуть ли не выбежал из кухни. «Что же она творит? Тошно стало так от самой себя, что Рита без сил опустилась на стул». А на глазах запросились слезы, вечные спутники тоски.